Глава 23. Спайра снова посмотрел на нечеткое изображение двухтонного темно-синего военного грузовика, застрявшего в плотной пробке на северной окраине Варшавы. Это машина Грома, польского спецназа. Когда была сделана запись, спросил он, поднеся карту сигарету и сделав глубокую затяжку. «В 20 часов 30 минут», — ответил Картер. В комнате стояла тишина, все смотрели на грузовик. «Увеличьте изображение», — распорядился Спайра и подошел к стене. Картинка стала еще более крупной и размытой. «Меня интересует вот эта часть, там, где ветровое стекло». Ветровое стекло развернули во всю стену. Теперь все изображение распадалось на отдельные точки. В правой стороне кабины сидел водитель. На пассажирском месте отчетливо просматривалась фигура еще одного человека. Но Спайра заинтересовал силуэт между ними». «Можно ли посмотреть вот это?» — спросил он. Атмосфера начала накаляться. Картер и его люди переглянулись, понимая, что именно собирается им показать Спайра. И их же гораздо больше интересовало, куда направился грузовик и удалось ли хоть одной камере наблюдения в городе зафиксировать его. Через несколько мгновений изображение снова увеличили до такой степени, что на стене появились расплывчатые очертания знакомой фигуры — Спайро повернулся к присутствующим. Он стоял так, что часть проецируемой картинки падала прямо на него. Хьюго Прентис из секретной службы Ее Величества, варшавская резидентура, наверняка он был любимым сыночком у своей мамочки, но теперь ему не поздоровится. Хьюго Прентис шел по блошинному рынку Колобазар, прекрасно понимая, что за ним наблюдает как минимум одна группа соглядатаев. Он уже насчитал трех и заметил четвертого, стоявшим перед ним на прилавке, антикварном зеркале. Ему сели на хвост после того, как во время обеденного перерыва он покинул посольство. И теперь старались держаться на безопасном расстоянии. Прентис понимал, что означало их присутствие. Его зафиксировала камера видеонаблюдения. Когда они ехали в грузовике спецназа из Старо-Кейкути, он подвигался к лобовому стеклу на каждом светофоре, в надежде, что хотя бы одна из допотопных камер дорожной полиции работала исправно. Прэнтис прошел весь рынок до конца, время от времени останавливаясь, чтобы получше рассмотреть товары, привлекавшие его внимание. Русские самовары, железные кресты, старые кожаные диваны. Главное, чтобы следившие за ним люди не догадались, что он заметил их. Когда он сделает свой ход, должен совершить его осмысленно, как офицер разведки, который предпринимает все меры предосторожности, прежде чем встретиться со своим агентом, а не как человек, охваченный паникой из-за того, что за ним следят. Спайра с волнением наблюдал за гуляющим по рынку Прентисом на главном мониторе. Все фрагменты записей были получены с камер наблюдения городского центра. «Он чисто работает», — сказал Спайра, — «по московским правилам, но в британском стиле. После смерти этого человека нужно поместить в музей». Спайра знал, что собирается сделать Прентис. Мартин был слишком опасен, чтобы оставлять его в британском посольстве. Они должны были уничтожить все следы своего участия в этом деле. А значит, спрятали его где-то в городе. Теперь Прентис направлялся на встречу с ним. Спайра попросил своих старых друзей в польской военной разведке оказать ему помощь, но не был уверен, что они смогут что-то предпринять после фиаско в Старе-Кейкуте. Третий отряд «Следите за трамваем», — произнес он, когда Прентис ускорил шаг. Трамвай номер 12 появился в тот момент, когда Прентис подошел к остановке. Он поднялся в салон и по привычке взглянул на часы. Было раннее утро, и трамвай был забит народом, поэтому свободных мест не оказалось. Но ехать Прентису было недолго. На следующей остановке он выйдет, спустится в ближайший подземный переход, ведущий к метро, а затем выйдет на поверхность через один из шести выходов. Движение на улице было односторонним, поэтому автомобиль, который станет преследовать 12 трамвай, неизбежно окажется в тупике. «Будет лучше, если кто-нибудь последует за ним», — сказал Спайра, когда Прентис спустился в подземный переход. «Там мертвая зона». «Четвертый отряд?» — спросил младший офицер. «Сейчас для нас сыграет уличный музыкант», — послышался спокойный голос из переговорного устройства. На главном мониторе появилось изображение гитариста, сидящего на полу в коридоре. Картер нервно улыбнулся, радуясь тому, что музыкант хорошо играл, хотя и знал, что все наблюдают за ним. Но спайра не впечатлило его исполнение. «Что-то здесь не так», — сказал он. «Все это слишком предсказуемо даже для британцев». «Четвертый выход», — сказал младший офицер. спайра увидел, как Прентис поднимается на улицу. «У нас проблема. Движение одностороннее». «Уже лучше», — сказал Спайра. «Старый солдат еще покажет себя». Прентис замедлил шаг и заглянул в витрину обувного магазина, где отражалась улица, идущие по ней трамваи. Он заметил трамвай номер 23, но до остановки оставалось еще 50 ярдов. Если он ускорит шаг, то успеет на него. Но Прентису было нужно, чтобы следивший за ним также сел в трамвай, а он все еще паковал гитару в переходе. На светофоре зажегся красный свет, и движение замедлилось. Теперь у Прентиса было достаточно времени, чтобы спокойно дойти до остановки. Он даже не стал оглядываться и проверять, идет ли за ним уличный музыкант. Прентис вошел в переднюю дверь трамвая и направился в салон, ища свободное место. Он подумал, что музыкант хорошо знал свое дело. Он даже не стал проверять, куда сел Прентис. Следовательно, он поддерживал связь с центром. Через несколько секунд ему обо всем доложат. Но в тот момент, когда двери трамвая стали закрываться, Прентис выскочил на улицу. В это время музыкант как раз покупал у водителя билет. Двери захлопнулись, и музыкант остался внутри трамвая. «Все как по учебнику», — сказал Спайра. «Отряд 3 уже на подходе», — сказал Картер, глядя на экран. «Мне напоминает это мою первую попытку вести наблюдение за объектом в Лондоне», — проговорил Спайра. Русский сидел в вагоне метро, впереди. Когда мы подъехали к Черенкросс, это было на северной линии. Он вышел в тот момент, когда поезд должен был отойти от станции. Я попытался преследовать его, но на Черенкросс в конце вагона двери не открывались. Я был, наверное, единственным шпионом в Лондоне, который не знал об этом. Готов биться об заклад? Тот человек даже помахал мне на прощание рукой, когда поезд, наконец, двинулся. «Сэр, наша цель продолжает перемещение», — сказал один из младших офицеров. Он сел на 42-й трамвай и направляется в верхнюю часть города. «Следите за ним», — сказал Картер. «Как бы ребята мне пришлось бегать за ним целый день». Если бы не слежка, то Прентин знал, как провести следующие 24 часа, но у него не было такой замечательной возможности. Поэтому он сел в трамвай, ехавший в сторону центрального вокзала, и сошел на углу улиц, Ярозалимске и Иоанна Павла II. Все должно было решиться в следующие минут десять. Он прошел мимо входа в вокзал и направился в сторону Золотой террасы, одного из тех новых торговых центров, которые стали открываться в столице в последнее время. Пренте знал, что жители Варшавы любят ходить за покупками, но даже его удивила роскошь этого заведения и обилие западных марок, представленных Золотой террасе. Он встал на эскалатор, который вел на нулевой этаж. Спустившись, он обошел эскалатор и снова поднялся на первый этаж, глядя на соседний эскалатор, на котором только что поднимался. Он знал, что американцы не клюнут на эту уловку, но сегодня он просто собирался поддержать видимость. Наблюдатели с ЦРУ всегда были невысокого мнения о тех приемах, которые британские разведчики применяли против слежки, и Прентис был рад подыграть им. Он взглянул на часы направился в кафе, расположенное на первом этаже, где заказал себе чашку черного кофе, сел за маленький столик в углу и стал читать свежий выпуск International Геральт Трибюн», который взял на входе. Прентис проявил осмотрительность в выборе места. Все столики перед ним были свободными. В течение нескольких минут он просматривал газету. Прентис на самом деле читал статьи, а не притворялся, что делает это — Он всегда говорил своим офицерам. «Самые лучшие наблюдатели так хорошо натренированы, что умеют следить за движением глаз своего объекта». Вибрация телефона отвлекла его от статьи о ценах на бельгийское пиво. Прентис вытащил телефон из внутреннего кармана пиджака и прочитал сообщение. «Вот оно», — сказал Спайро, — «всем постам. Я хочу, чтобы Даниэля Марчента задержали в тот момент, как он только объявится». «И вы должны доставить его живым».